Слобода застраивалась плотно. Кроме слобожан, переселенных из старой слободы, возле Сретенских ворот Белого города были поселены мастера печатного двора, и здесь образовалась слобода Печатники. Слобожане поставили свою слободскую церковь Успения Пресвятой Богородицы, которую в Москве стали называть Что в Печатниках. Тут же была мастерская, где, как сообщает старинный путеводитель, печатались картинки или листочки так называемой лубочной печать. У Сретинских ворот земляного города Стрелецкий приказ определил место для Стрелецкого полка. В конце 17 века им командовал Леонтий Сухарев, при котором была построена Сухарева башня. Стрельцы также поставили свою церковь Троица же вначальной, именуемой в листах или на листах, потому что возле ее ограда в 17-18 веках Продавались печатавшиеся в печатниках лубочные листы, поскольку здесь было людное место. В середине сретинки в переулках по правую и левую сторону разместились две слободы пушкарей. На правой стороне, в нынешнем большом Сергиевском переулке, они поставили церковь Сергия Чудотворца в Пушкарях. Сергей Радонежский считался святым покроителем артиллеристов. На левой церковь Спаса Преображения стояла до поселения слободы Пушкарей, но была деревянной. Пушкари воздвигли каменный храм, и он тоже стал называться в Пушкарях. Названия с переулков почти все связаны с ее слободским прошлым: Печатников, Пушкарев, Сергиевский, Колокольников. Здесь был колокольный завод Ивана Моторина, мастер, который отливал царьколколк. Те же, которые названы по фамилиям домовладельцев, по порах оказываются также слабоцкие, Рыбников, артиллерии Зелейный, то есть по производству пороха примчания автора, ученик Ощеулов, артиллерии слесарь, Луков, артиллерии под лекарь. Головин, капитан полицмейстерской канцелярии, Сельвёрстов, секретарь берг коллеги Положение новой Сретинской слободы на большой проезжей дороге накладывало на ее развитие и жизнь слобожан особый отпечаток. С одной стороны, слободская жизнь по самой природе своей была достаточно замкнута, потому что все необходимое для повседневного обихода работа, торговля, власти и суд, регулирующие взаимоотношения слобожан, своя церковь все это находилось в пределах слободы, поэтому создавалась тесная, почти семейная общность. В слободе все знали всех, и в решительных обстоятельствах это единство проявлялось солидарностью. В следственных делах каждого московского волнения во время бунташного царствования Алексея Михайловича фигурирует много тяглецов в Сретенской сотни. С другой стороны, постоянный поток проезжих из различных областей России и даже из других стран расширял представление слобожан о мире и выводил их сознание и интересы из тесного круга слободы. Это может, способствовали рассказы стрельцов, участвовавших в походах и войнах. Уже в XVII веке Сретенка стала одной из главных московских торговых улиц. Кроме постоянных лавок, мастерских, постоялых дворов, обслуживающих дорогу, в определенные дни приезжавшие из деревень крестьяне Ставили у ворот Земляного города и на улице возы с припасов, сена и своих промыслов, и Сретенка становилось сплошным базаром. В последние годы XVII, -го, первые XVIII века Петровские реформы разрушили слободское устройство Москвы. Стрелецкие полки были расформированы, столица перенесена в Петербург, главной московской дорогой стала Тверская. Сретенка оставалась, как и прежде, известной всей Москве торговой улицей. Как и прежде, шли и шли по ней паломники в Троице-Сергиеву лавру. Не изменился и сословный состав ее населения: ремесленники, купцы, служилое чиновничество. Как и в других районах Москвы, здесь появились фабричные предприятия. Известный мастер литейщик Федор Моторин в конце XVII века основал у Сретенских ворот Первый в Москве колокольный завод дело продолжил его сын Иван, имевший звание артиллерии колокольных дел мастер. На его заводе после поражения Петра I под Нарвой колокола переливались на пушки. Завод был большой. В справке о своем имуществе Иван Моторин в 1733 году писал, что имеет дом свой за Сретинскими вороты в приходе церкви Сергия Чудотворца, что в Пушкарях, на котором в моем дворе имеется у меня нижайшего литейный колокольный завод немалый, на он им отправляю всякие колокольные разные дела. Завод Моторина находился в нынешнем Колокольниковом переулке, в большом Сухаревом, прежде назвавшемся Большим Колсовом, переулке В первой половине XVIII века работала шелковая мануфактура купца первой гильдии Панкрата Васильевича Колосова. Все первые этажи домов, выходивших на Сретенку, были заняты лавками. Причем к середине XVIII века деревянные дома были заменены каменными. Многие из домов нынешней Сретенки в основе своей постройки того времени. В пожар 1812 года Сретенка не горела. Открытие по соседству Сухаревского рынка в 1813 году увеличило приток на нее покупателей. Район Сретинки и Сретинских переулков в первой половине XIX века не был исключительно дворянским, но дворяне, особенно деятели культуры, там тоже селились. В 1810 году в Рыбниковом переулке дом коллежской асессорши Лупандиной дом не сохранился. Снимали Пушкины. Здесь Сергей Львович, узнав об основании Царскосельского лицея, начал хлопотать об устройстве в него своего старшего сына Александра. В 1827 году Арсеньев, привезя в Москву своего внука Лермонтова для поступления в благородный университетский пансион, остановилась в доме титулярного советника Тоона в Малом Сергиевском переулке. В 1840-е годы на улице Грачевки, ныне Трубная улица, жил профессор Московского университета, известный историк Грановский. Здесь у него бывали Герцен, Гоголь, Тургенев, Белинский и многие другие. Сама же улица Сретенка в это время считается в числе лучших московских улиц. В путеводителе начала 1830-х годов о ней сказано, что она не совершенно пряма но заключается между красивыми и огромными зданиями. Также тогда говорили про Никольскую. Некоторые из тех по тогдашним понятиям огромных зданий в 2-3 этажа, как, например, дом номер 17, сохранились до наших дней, и нынешний наблюдатель, если и не назовет его огромным, не станет отрицать его красоту. Репутация этого района Изменилась в 1850-е-60-е годы. В связи с развитием капитализма в России, как бы не относиться отрицательно к таким терминам, точнее, ситуацию не охарактеризуешь, исходом крестьяны с деревни и увеличением в городах люмпен-пролетариев район Сретенки, вернее, не самой улицы, а ее задов, переулков, спускавшихся к протянувшейся вдоль берега Неглинной улицы Грачевки, стал местом обитания этих несчастных бедняков. В середине XIX века в Москве весь этот район, с самой улицей и выходившими на нее переулками, называли Грачевкой, и это название стало словом, символом для обозначения городского дна. В сборнике под выразительным названием Московские норы и трущобы, вышедшем в 1866 году, Центральное место занимал очерк писателя-народника Воронова под названием Грачёвк. Среди многих хибар и трущоб, где обитатели этих мест находили себе жилище, особенно известной была так называемая Арбузовская крепость доходный дом купца Арбузова, сдававшийся им под квартиры. Воронов некоторое время жил в нем и в своем очерке описал Грачевку и этот дом. Колоса в переулок тянется от Грачевки влево. Он сплошь набит всевозможными бедняками. С утра до вечера и с вечера до следующего утра не смолкает в нем людской гомон, не смолкает длинные длинная песня голода, холода и прочих нищенских недугов. Арбузовская крепость стоит на самой середине Колосова. Это старый деревянный дом в два этажа. Грязный и облупленный снаружи, до того что резко отличается от своих собратьей, тоже невообразимо грязных и ободренных. К дому справа и слева примыкают два флигеля, которые тянутся далеко в глубину двора. И дом, и флигеля разбиты на множество мелких квартир, в которых гомозятся сотни различных бедняков. Впрочем, в Арбузовской крепости существует известная градация квартир подобные той, какая существует во всех домах. Так, например, в квартирах дома окнами на улицу живут бедняки побогач по преимуществу женщины, у которых есть все, и красные занавески, и некоторая мебель, и кое-какая одежда, а главное, подобные жильцы постоянно находятся в ближайшем общении с разными кабаками, полупивными и прочее, куда сносятся ежедневно скудные гроши приобретаемые этими несчастными за распродажу собственной жизни. Им завидуют все без исключения арбузовские квартиранты. Их называют довольными и счастливыми. Ко второй категории принадлежат жители того же дома, но только в частей его более удаленных от улиц, окна на двор. Тут обитает нищета по Из трех дней у нее только два кабацких и один похмельный на 5 на шесть дней такому жильцу непременно выпадает один голодный. Но это не последняя степень. Существуют еще жильцы третьей категории. Воронов пишет, что даже их внешний вид способен устрашить и вызвать отвращение у благополучного зрителя. Отвратительно выражение голода на их рожах, и бьют они друг друга до настоящей крови. Воронов, по своим достоям литератора, пробивающегося случайными грошовыми гонорарами, вынужден был поселиться в крепости на квартире третьего разряда. Квартира эта, рассказывает Воронов, состояла из двух комнат, из которых одну занимала сама хозяйка, другая отдавалась в наём. Эта последняя была разделена опять на две части чем-то вроде коридора. Каждая часть в свою очередь делилась еще на две. Следовательно, из комнаты, предназначенной для отдачи в наём, выходило четыре покоя, отделенных один от другого неполную перегородку. Каждый такой покой равнялся конюшенному стойлу, и в подобном стойле нередко помещалось трое, даже четверо. Очень немного, думаю, найдется людей, которые могли бы представить себе общую атмосферу комнаты в 3-4 квадратных сажени, набитой в семью или десятью живыми существами, особенно если принять во внимание то, что каждое стояло имело и свою собственную атмосферу. Воронов называет Грачевку усыпальницей всевозможных бедняков без различия пола и возраст. О самом известном трактире Грачевки, помещавшемся в подвале и среди ее обитателей носившим название Ад. Он писал, что Между многоразличными московскими приютами падшего человека нет ничего подобного Грачевскому аду. По гнусности, разврату и грязи он превосходит все притоны. О Грачевке и этом аде позже много писал Гиляровский. В конце 1870-х годов внешний облик Грачевки уже был не таков, каким его описывал Воронов. Его улицы и переулки приобрели вид обычных московских улицы-переулков. Известный рассказ Чехова "Припадок", действие которого происходит в этом районе, построен на трагическом противопоставлении приличного внешнего вида переулка, как и на других улицах, и тем, что скрывается за этим приличным видом. Приятели с Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли в переулок, о котором Васильев знал только понаслышке. Увидев два ряда домов с ярко освещенными окнами и Настейш открытыми дверями, услышав веселые звуки рояли и скрипок, звуки, которые вылетали из всех дверей и мешались в странную путаницу, похожую на то, как будто где-то в подтёмках над крышами настраивался невидимый оркестр, Васильев удивился и сказал: Как много домов? Это что, сказал медик. В Лондоне в десять раз больше. Там около ста тысяч таких женщин. Извозчики сидели на козлах так же покойно и равнодушно, как и во всех переулках. По тротуарам шли такие же прохожие, как и на других улицах. Никто не торопился, никто не прятал в воротник своего лица, никто не покачивал укорененно головой. И в этом равнодушии, в звуковой путанице рояля и скрипок, в ярких окнах, в настежь открытых дверях чувствовалось что-то очень откровенное, наглое, удалое и размашистое. Должно быть, во время она на рабовладельческих рынках было так же весело и шумно, и лица, и походка людей выражали такое же равнодушие. В 1880-е и 1890-е годы Меняется состав домовладельцев и население Грачевки. Закрываются дома терпимости и притоны, одни дома перестраиваются, на месте других строятся новые. Путеводитель 1884 года отметил эти изменения. Соетинская часть, не особенно удаленная от центра города, носит на себе особенную физиономию. Это вечно грязный хотя вовсе не бедный, постоянно копошащийся уголок Москвы. Торговля здесь преимущественно мебелью и предметами первой необходимости. Тут же и мастерские. Обитает здесь в особенности зажиточное мещанство. Гостиниц меблированных комнат здесь чрезвычайно мало, но зато обилие всяких трактиров и кабаков средней и низшей пробы с органами и развеселыми девицами. Еще можно отметить любопытную деталь. Автор путеводителя специально подчеркивает, что Сретинская часть утратила общемосковское значение. А в чем оно выражалось, читателю было известно. И теперь это обычная торговая улица, хотя и имеет некоторую особенность. Приезжа сообщает он, собственно, здесь делать нечего. Но если с целью купить что-нибудь недорого вы уже забрели сюда, то прижмите покрепче карман. Соседство Грачевки традиционно отрицательно воздействовало на репутацию с ретенки, и несмотря на произошедшие изменения, владельцы новых доходных домов жаловались, что жильцы часто отказываются от квартиры, говоря: "Как я могу сказать приличным знакомым, особенно дамам, что живу на Грачевке или в Колосовом переулке? Ведь сосюда сгоришь». Домовладельцы обратились в городскую думу с просьбой сменить название переулков. В думе пошли на встречу, и в 1907 году переулкам вернули название, которые они носили в XVII-XVIII веках, до водворения в них публичных домов. Соболев переулок опять стал большим Головиным, Колосов большим Сухаревским, Пильников Печатниковым, Сумников Пушкарёвым. Грачевка-Драчевка – Трубной улицей. Но сами публичные дома совсем из района не ушли, поскольку существовали на законном основании. На очередное требование ряда домовладельцев в Сретенке закрыть их из городской права в 1905 году, они получили такой ответ: "Дома терпимости в районе Сретенской части существуют уже долгие годы. К ним приспособились как местные домовладельцы, Так и обыватель. Несколько домов терпимости в районе просуществовали до самой революции и были закрыты лишь после нее. Их конец описан в воспоминаниях современник. В детстве, пишет рассказчик, имя свое он просил не называть. Я жил с бабушкой в одном из этих домов. Тогда весь переулок представлял собой классический коммунальный Шанхай. Старые облупленное здания, малюсенькие комнатки, один туалет на этаже, в ванных и душа в принципе, нет. О том, что до революции в этих домах находились бордели, я слышал от многих пожилых жильцов. Такие же рассказы шли о доме, что в двух шагах отсюда, в большом Сухаревском переулке, номер шестой, Это вообще легендарное здание. Мы называли его пролетарским домом. Сейчас он многоэтажный, а до 17 года у него было всего два этажа и красный фонарь над входом. После Октябрьской революции здесь поселились комсомольцы, активисты и революционные рабочие, которые расписали все стены в подъездах лозунгами типа: "Вся власть советом!» "Да здравствует мировая революция", "Долой дома терпимости". Эти лозунги сохранялись аж до 80-х годов, пока здание в конце концов не передали молодежному жилищному комбинату. Ребята привели его в порядок и сами же в нем поселились. Валерий Брюс прожил первую половину жизни до 1910 года в дедовском доме на Цветном бульваре, причем задний двор их дома выходил на Горочёвку. Изменения внешнего вида района происходили у него на глазах, и он описал их в 1909 году в стихотворении Я знал тебя, Москва. Вот несколько строк из него. Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромной, когда кругом пруда реки неглинные, где теперь разводят сквер, лежал пустырь огромный, и утки вольные жизнь тешили в воде. Когда на улице звон двухэтажных конок был мелодичней, чем колёсный жестокий треск. И лампы в фонарях дивились, как спросонок на газовый рожок, как на небесный блеск. Но изменилось все. Ты стала в буйстве злобы все сокрушать, спеша очиститься от скверн. На месте флигельков восстали небоскребы, и всюду запестрел бесстыдный стиль модерн. Профессор литературовед Пуришев в своих воспоминаниях, написанных в 1980-е годы, рассказывая о советском переулке, где он жил в то же время, когда написал свои стихотворение Брюсов, начинает повествование со ссылок на очерки Гиляровского, и лишь затем переходит к собственным впечатлениям. Впрочем, когда мы с мамой перебрались на новую квартиру, в тех местах положение заметно изменилось. В большом В Сергиевском переулке, наряду с ветхими деревянными домиками, появились новые благоустроенные, так называемые доходные многоэтажные дома. Не было нигде красных фонарей, над входом в злачные места. Дворники соблюдали порядок на улицах и во дворах.